Глава тридцатая. Левый и правый. Аделия. «Извините, можно воспользоваться туалетом?» — спрашивает Таня у фармацевта. Та указывает на дверь, и девчонки заходят по очереди. Результаты тестов дожидаемся уже на улице. Отходим в сторону, кладем оба теста на лавочку и вчетвером медитируем на них. «Сколько там надо времени?» — нервно кусает палец Таня. «Пять минут». Отвечает дрожащим голосом Аня. Молча отсчитываем минуты. На левом тесте появляется плюсик, на правом минус. Итак, вопрос. Официальным тоном начинаю я. Кому принадлежит левый тест? Аня, Таня. М -м да. Чешу затылок. И кого поздравлять? Девочки переглядываются и начинают спорить. Мой тест правый, кричит Таня. Я совершенно точно помню, что положила его справа. — Я свой тоже положила справа, — отвечает ей Таня. — Так что твой левый. Ты что-то перепутала. — А вы не могли купить два разных теста? — вздыхает Соня. — Они все равно все одинаково чувствительные. — Незачем было покупать разные, — психует Аня. — Я знаю, что мой правый. — И кого поздравлять? Таню, Аню — Таню! — Аню! Девочки нервно дышат. — Так. — Соня ставит руки в боки. — Кажется, нам нужны еще два теста. На этот раз разные. «Я пока не хочу писать», — обиженно говорит Аня. «Я тоже». «Тогда два разных теста и две бутылки воды», — рявкает на них Соня. «В этом нет никакого смысла». Развожу руками, и три пары глаз оборачиваются на меня. «На втором тесте тоже появился плюс. Так что поздравляю вас обеих». Стон один на двоих. «Я убью Волкова! Я тоже убью Волкова!» «Вместе сядете». «Сначала родите, а потом сядете», — констатирует спокойно Соня. А меня так и распирает от счастья. Хочется поделиться с девчонками, что я тоже в их банде, что теперь я не Очепенко и больше не одна. Между нами всегда была некая грань. Они находились словно в отдалении, где-то далеко на противоположном полюсе. Но мне постоянно очень хотелось теснее общаться с девчонками, потому что они хорошие. Изначально мы были из разных кругов. Меня воспитывали, учили себя вести в обществе, и все в этом роде. А девчонки простые, настоящие, живые. Мне бы очень хотелось прибиться к ним, но что-то все никак. Ну, мамули, за огурцами-то едем? Спрашиваю, улыбаясь. И за капустой квашеной? Соня хлопает в ладоши. Закупившись соленьями, направляемся домой. Девчонки щебечут. Каждая рассказывает о своем опыте беременности и родов. Все слушаю внимательно, впитывая каждое слово. Ведь это теперь и про меня. Приезжаем затемно. Мужики тем же составом вываливают нас встречать. Пьяненькие, только слава трезв, как стеклышко. Делечка. Рома обнимает меня, обдавая запахом крепкого алкоголя. «А мы мясо пожарили. Только вас и Не садились». «Не сожгли?» Прикусываю губу, прячу улыбку. «Шутишь? Для самых лучших девочек старались». Заходим в дом. Стол накрыт. к еде действительно не притронулись. А вот закуски и виски мужчины знатно потрепали. Все садятся по парам. Рядом со мной располагается Леша, но Рома возникает рядом практически мгновенно. Хватает младшего брата за ухо и оттягивает его в сторону. «Кыш! Да что же это за произвол?» театрально заламывает тот руки. «Девушка, между прочим, свободна. Имею право. К Никитосу иди. Он тоже свободен. А девушка занята». Фыркает Рома, а я тихонько смеюсь, прикрываю рот ладонью. Никита вообще витает где-то в облаках, не слышит наших разговоров, задумчиво медитируя на рюмку. «Вообще-то девушка свободна», — говорю беззлобно Роме. Это ненадолго. Подмигивает мне нахально. «Эй!» «Циц!» то «Что ж такое-то?» А внутри словно патока растекается. «Девочки, что будете пить? Шампанское вино покрепче». Дима хозяйничает. «Я пас!» – поднимает руки Соня. «А тебя и не спрашивали», – целует ее в макушку. «Вот твой сок». «Я тоже пас!» – нервно постукивая вилкой по тарелке, говорит Таня, и Слава косится на нее. «Поддержу девочек и откажусь», – говорит Аня. Влад кидает на жену быстрый взгляд. «Не понял, что за диверсия? Дель, ну ты-то хоть выпьешь за мой день рождения?» «Я... э... я... я же за рулем, вот...» Вдруг понадобится куда-то ехать. Для этого у нас слава есть. Дима поднимает бровь. И все-таки нет. Мои щеки заливают краской. Девочки коротко переглядываются, но я успеваю перехватить их любопытный взгляд. Ужинаем, болтаем. Компания теплая, добрая, ставшая родной. Я всегда чувствовала себя среди них уютно. Гораздо лучше, чем в своей настоящей семье. Ем немного. Отдавая предпочтение овощам, потому что токсикоз может накрыть неожиданно. Рома постоянно касается меня, ненароком, будто нечаянно, но каждое касание ощущается очень остро. Я соскучилась по нему, по его ласкам, губам, рукам. Кладу ногу на ногу и сжимаю бедра, откашливаюсь. Схожу с ума. Мне безумно хочется Рому. Сил нет, как? — Настало время бани и бассейна, — объявляет Леха. Быстро убираем со стола, оставляя только закуски, и идем переодеваться каждый в свою комнату. Надеваю купальник. Вполне себе целомудренное бикини. А вот лиф смотрится как угодно, только не целомудренно, потому что грудь у меня налилась и с трудом помещается в ткань. Вот черт! Надеваю халат и плотно запахиваю его. Что ж, надеюсь, никто ничего не заметит.